Но это чувство трудно сравнить с другими привычными слов, зрения, сязания, обоняния, вкусовые ощущения, словно окна распахнутые в окружающий мир. А костное чувство скрыто внутри нас. С его помощью мозг и нервная тема воспринимают информацию о работе организма, увы, независимо от нашего сознания. Мы нашли в костных тканях особые рецепторы, раздражали их и получали ответы в определенных участках мозга. При этом изменялась частота дыхания, сокращались мышцы, были и другие реакции. Словом, костная ткань по чувствительности не уступала коже. Долгое время полагали, что кости нужны человеку для опоры, движения, защиты. Знали, что они служат своеобразным складом минерального сырья, участвуют в кроветворении. Немало, конечно. Но вот оказывается, скелет – это еще и сложная чувствительная система со своими связями и рефлексами. Ее роль в организме не менее важна, чем работа других сенсорных систем, например, кожной. Костное чувство, костные рефлексы можно и нужно изучать точно так же, как и все остальное. Это еще не все, продолжает профессор и раскладывает рентгеновские снимки. Здесь сняты кости людей, страдающих самыми различными заболеваниями. У одних болит печень, у других не в порядке обмен веществ. Недуги, казалось бы, не имеют никакого отношения к костям. Но сравните, как отличается их состояние у здоровых и больных. Ткани становятся рыхлыми. А если измерить электрическую активность, то и она будет различной. При заболевании в мозг и нервную систему идут совсем иные сигналы. Кости чувствуют, если не все, то многие недуги. Так нельзя ли лечить их, наладив биологическую обратную связь, использовав для этого костную рефлекторную систему? В лаборатории НИИ экспериментальной клинической медицины нередко приходят люди, изверившиеся в традиционных методах лечения. Их организм, перегруженный огромным количеством лекарств, уже не реагирует на самые сильные препараты. А сюда их привлекают разговоры, что здешние медики и лекарства не признают. Хотя, конечно, это неверно. Просто ученые под руководством заведующего лабораторией экспериментальной физиологии Янковского ищут новые способы профилактики и лечения многих болезней. Одна из пациенток многие годы страдала от мучительных болей в несрастающемся переломе. Ходить почти не могла, с трудом удерживала равновесие. Сильно действующие обезболивающие уже не помогали, состояние становилось все хуже. Обратилась в лабораторию. После нескольких сеансов иголками от шприца ей вводили в костные ткани нейтральный физиологический раствор. Ей стало лучше. Через три месяца переломы срослись. Таких историй в активе лаборатории уже немало. И связаны они не только с переломами. В кабинете профессора стоит скелет. Втыкая в него иголки, Георгий Александрович объясняет. Воздействуя на эти кости, мы лечим остеохондроз, на эти – артриты, делая уколы вот сюда, пробуем лечить ревматизм. Через несколько минут скелет, словно еж, ощетинился иголками. Но у человека более 200 костей. Как вы определяете, какую именно и в каком месте надо раздражать? «Обычно колем там, где болит, или рядом с пораженным органом», – говорит Янковский. На кости... Нет активных точек. Она вся чувствительна. Раздражение, как полагают ученые, формирует новый поток информации в нервную систему и размыкает прежний. Суть этого процесса помогает понять простой пример. Представьте автомобиль, который едет по ухабистой проселочной дороге рядом с шоссе. Шофер и рад бы на него выбраться, да мешают высокие откосы. Но вот приходит на помощь трактор и вытягивает автомобиль на бетонку. Иголки и физиологический раствор, введенный в костную ткань, играют для нервной системы роль подобного тягача. Повинуясь ему, организм постепенно выходит на прямую дорогу к здоровью. Например, приступы бронхиальной астмы медикам удавалось снимать иголками почти мгновенно, причем в таких случаях, когда ничто другое уже не помогало. Возможно, в будущем ученые создадут стройную теорию костной рефлексотерапии и составят каталог болезней, которые можно лечить без лекарств. А пока перечень целей, достигнутых новым методом, напоминает мишень начинающего стрелка. Попадания разбросаны по разным областям.